Взял руль и перегнал машину к белому Пегасу. Пегас в дни своей корабельной молодости был скоростным почтовым судном. Потом, когда появились корабли быстрее и вместительнее, Пегас переделали для экспедиций. В нем были вместительные трюмы, и он уже послужил и геологом, и археологом, а теперь пригодился и зоопарку. Полосков ждал нас, и не успели мы поздороваться, как он спросил. «Придумали, куда три тонны деть?»